Глава 36. Про любовь к себе. Закончить эту книгу я хотела бы очень важной, на мой взгляд, главой. Ибо, как никто другой знаю, сколько проблем в жизни можно заиметь, если неправильно трактовать постулат о любви к себе. «Люби себя! Люби! Люби скорее! Ты что, с ума сошла? Ты вообще себя не любишь? Начни любить себя, и весь мир будет у твоих ног!» «Люби себя», чтобы кроваво-красными мигающими буквами горит в нашем мозгу надпись с этим мотивирующим лозунгом, а все кругом ревностно следят за ее яркостью. И стоит только одной лампочке выйти из строя, как тебе быстро со всех сторон напомнят о том, что с этим нужно что-то делать. На истории «Научим тебя любить себя» сколотили состояние немало предприимчивых чуваков. Вереница желающих получить в свои руки борозды правления миром и другими людьми не сякнет, думаю, никогда. А так как формула «если ты любишь себя, тебя любят и другие» плотно вбита в сознание, дружные ряды идут и идут постигать секреты этого искусства. В одно место, в другое, от одной книги к другой, от второго гуру к третьему. И вот ведь парадокс. Делают они все это исключительно ради того, чтобы получить любовь других. то есть извне. Интересная получается формула. Я хочу любить себя, чтобы меня любили другие, ведь без них я себя любить не смогу. Бесконечный замкнутый круг и вечная белка в колесе, которая на последнем издыхании пытается догнать этот мифический чудесный орех. На лозунге «люби себя, чтобы» подрастает уже второе, если не третье поколение эмоциональных коллег. Эти люди всю свою жизнь посвящают тому, чтобы через что-то внешнее получить внутреннюю гармонию. Мы убиваемся на работе, дабы стать успешными. Нам кажется, что если мы будем востребованными, то пустота внутри мгновенно заполнится. Не могут же карьеристы, интересные и богатые в денежном и человеческом эквивалентах люди быть несчастными и не любить себя. Вот-вот, буквально еще чуть-чуть, еще одна высота, и все». Я буду смотреть на себя и думать я крута все верно будешь только связано ли это с любовью мы гонимся за популярностью даже в тех же самых социальных сетях больше больше подписчиков лайков больше горячих фото и острых тем ведь тогда на меня обратят внимание а если это будет так то я начну себя любить Мы ведем бесчисленные блоги, выставляем напоказ лучшие моменты, рисуем определенный образ, который должен сделать нас интереснее, лучше, привлекательнее в глазах других, постим правильные цитатки о любви к себе и мотивации и думаем, что так наша цена на рынке чувств становится выше. Мы готовы голодать, сушиться, тренироваться до изнеможения, лишь бы понравиться другим и получить через них одобрение на эту пресловутую любовь к себе. Наши бачка может и нравиться нам самим, но стоит только кому-то сказать «фу, как от любви к себе не остается и крошки». И включается режим «ран, Вася, ран». Выползая, иногда в буквальном смысле из спортзала и поглощая очередную пресную куриную грудку, мы утешаем себя мыслью, что «вот сейчас похудею, буду нравиться себе, а значит и другим». И бац, опять не работает. Вроде и нравлюсь всем». но любви и спокойствия что-то не прибавляется. Мы судорожно создаём семьи и рожаем детей, потому что надо, пора, потому что стакан воды, и вдруг меня уже никто не полюбит, и посвящаем безумное количество времени и энергии работе с собой, лишь бы этот кто-то, кто рядом с нами нас любил, не смотрел на сторону и не думал уйти». Мы готовы ходить по курсам, проделывать над собой бесконечное количество экспериментов, как моральных, так и физических, разбирать себя на куски и наступать на горло собственной песни, лишь бы полюбить уже себя, чтобы нас полюбили другие. Лишь бы не остаться в одиночестве, ведь тогда вся любовь к себе рассыпается, как стеклышки в калейдоскопе. А давайте вспомним, как мы любим кого-то другого. Ведь мы делаем это совсем по-другому. Мы просто любим и не обращаем внимания на то, что он может и высот-то каких-то особенных не достиг, и вместо пресса идеального у него милые округлости, прощаем плохое настроение. Да что там плохое настроение? Многочисленные косяки разной степени тяжести мы легко списываем, говоря «а я все равно его люблю, хоть какого». Давайте вспомним, как мы ведем себя, когда наш любимый приходит не на коне, а получив очередной удар или просто мелкое разочарование. Мы говорим ему, что нам все равно, что там устроил жестокий мир и что из этой схватки любимый не вышел победителем. Мы все равно его любим и восхищаемся им. И ведь правда любим, не врем. Еще и обидчиков готовы на куски порвать. Мы не гоним его немедленно заняться любовью к себе. Мы даем ему свою. Просто так. Стоит же нам самим натворить дел или где-то не достигнуть цели заданной высоты. Или вдруг в отношениях опять не получилось. как мы обрушиваем на собственную голову лавину из упреков, пинков и устраиваем целую моральную порку. И тут же начинаем самоедствовать. Ну вот, просто не люблю себя, вот и результат. Да с чего тут любить-то? Получается, что гиблое дело любить себя ради того, чтобы получить что-то от других. Не работает эта схема. Можно стать самоуверенной, яркой, востребованной и успешной и безумно нравиться себе в те моменты, когда стоишь среди других и блещешь знаниями и стреляешь глазами, как истинная женщина вам. Но стоит только внешнему миру переместить фокус внимания в другое место, как ты остаешься наедине с собой, и оказывается, что вам вдвоем совершенно не круто вместе. И это действительно плохо. Ибо, в отличие от всего остального населения земного шара, именно с этой особью придется прожить всю жизнь. Да и эффекта желаемого не будет, потому что фальшиво. А фальшь люди хорошо чувствуют. Моя собственная длинная и очень мучительная борьба с собой, миром и его несправедливостью в итоге привела меня в точку, где я приняла решение, что любовь к себе начинается с понимания себя, того, какая ты и что у тебя внутри, хорошее, плохое, особенное. Ведь довольно непросто полюбить всем сердцем человека, которого и не знаешь. А затем можно перейти к принятию всего этого набора. Нет ведь на свете идеальных людей, которые во всем хороши. Это невозможно, как и нет людей, у которых нет потребностей. А наши потребности, как и наших любимых, важны. Хорошо бы понимать их и уметь удовлетворять. Мы ведь отлично умеем баловать наших близких. А себе почему-то чаще всего говорим «иди уже, поработай над собой». Любовь к себе — это про умение дружить с самим собой. Как говорит мой психотерапевт, иметь внутри место, на которое можно опереться. И даже если вся мишура вокруг рассыплется, и вдруг не останется карьеры, поклонников, мужчин, не дай боже, семьи, именно это внутреннее «я», поможет удержаться на плаву и продолжит любить себя даже в условиях полного вакуума. Это очень простой тест. Представьте себе, что вокруг вас никого и ничего нет. Только вы. Как вы? Какой вы? Нравитесь себе? Если все плохо, страшно и ужасно, то значит вы успешно подменили понятие «любовь к себе» самоуверенностью, самооценкой, самолюбованием. И, скорее всего, вы находитесь в погоне за любовью других. Всем добра и до новых встреч. Ведь свою историю, а главное, ее финал, я вам пока не рассказала.